Рано радоваться. Может, они этот погреб обнаружат. Не догадаются. Дед Егор сверху мусор накидал. Кухней он не пользуется. Все на печи готовят. Помещение тут нежилое. Неожиданно Рашид поцеловал меня в шею. Оттолкнув его, я прошептала. «Ты что, совсем с ума сошел? Нашел время?» Так раньше ты не хотела. А я и сейчас ничего не хочу. Не хочешь? Не хочу. Ты бы лучше подумал, как нам в живых остаться. Костик, похоже, не успокоится, пока не прикончит нас обоих. Рашид, не слушая меня, жадно потянулся к моим губам. Я хотела оттолкнуть его, но не смогла. Неожиданно над нами раздались громкие шаги. Моментально забыв про поцелуи, мы взялись за руки и затаили дыхание. «Ну что, дед, говори, где эти двое?» Донеслось до нашего слуха. «Какие еще двое?» — не сдавался дед Егор. «Те самые, которых ты у себя прячешь». «Я никого не прячу». Можете весь дом обыскать. Я один живу, никому не мешаю. Кого я должен прятать? А вы, ежели ко мне в дом пожаловали, так и ведите себя достойно. Я не люблю, когда гости так со мной разговаривают. И вообще, я вас сюда не приглашал. Над погребом что-то громыхнуло. «Наверное, дед ногой топнул для пущей убедительности», — подумала я и не ошиблась. «Дед, завязывай тут ногами стучать, а то я быстро тебя без ног оставлю», — послышался голос Костика. «В последний раз тебя спрашиваю, где парень с девкой?» «Мы всю деревню обыскали, нигде их нет». «Бабка какая-то говорила», — что ты на своем запорожце привез кого-то. Так что лучше сразу выкладывай. Где они? Не понимаю, милок, о чем ты говоришь, стойко держался дед Егор. До да бабки этой, наверное, с пьяных глаз померещилась. Она как напьется, так постоянно что-нибудь видит. Я к этому привык. В прошлый раз она видела, как на мой дом Садилась летающая тарелка, и из нее пришельцы выходили. Этому тоже надо верить? Она может много наговорить. Ее слушать, себя не уважать. «Заткнись!» — перебил Костик деда. «Я шутить не буду. Не ответишь на мой вопрос, пристрелю, не раздумывая. Где парень с девкой? Не знаю» в который раз пробубнил дед. Через несколько секунд раздался громкий выстрел, и что-то тяжелое упало на пол. Я прижалась к Рашиду, уткнувшись головой ему в грудь, и тихо спросила, — Они его убили? Не думай об этом, молчи. Самое главное, чтобы нас никто не услышал. Над погребом послышалась какая-то возня, но потом шаги стихли. Я сидела ни жива, ни мертва, боясь пошевелиться. «Вот видишь, они ушли», — погладил меня по голове Рашид. «Они ушли и больше сюда не вернутся. Мы в безопасности. Нам ничего не угрожает, все обошлось». Его слова подействовали на меня успокаивающе. С Рашидом я чувствовала себя намного спокойнее и увереннее, чем если бы волею случая оказалась здесь одна. «По-моему, эти шакалы уже ушли», — сказал, отстраняя меня Рашид. «Давай отодвинем крышку и посмотрим, что творится наверху». «Может, еще рано?» «Вдруг они где-нибудь поблизости?» В доме тихо. Похоже, что наверху никого нет.